Мочился ли я перед этим? Не помню. Наверное, нет. Если бы я это сделал тогда, я бы запомнил, как выглядит моя рана. Не помню. Значит, скорее всего, не мочился. Выходит, я уже очень давно не ходил по малой нужде. Сколько часов? Я подумал о времени и в голове началась чихорда, как в курятнике на рассвете. Сколько я уже не мочился? Двадцать восемь часов, тридцать два. Куда делась моя моча? Все это время я пил. И пиво, и колу, и виски. Что случилось с жидкостью в моем организме? Да нет же. В больницу я ходил позавчера. А вчера вроде было что-то совсем другое. Что же именно, я понятия не имел. Вчера было просто размытым, нелепым пятном. Гигантской луковицей, которая напиталась всей этой жидкостью и разбухла до невероятных размеров. Где что находится, куда надавить, чтобы что-нибудь вышло, я не имел ни малейшего представления. Самые разные вещи и события то приближались ко мне, то опять уносились, как на карусели. Когда мне вспороли живот? До или после этого я сидел за стойкой кафейни в утреннем супермаркете. Когда я мочился? И какого дьявола я столько об этом думаю? Вот она, объявила толстушка и схватила меня за локоть. Канализация. Это выход. Я выкинул мысли о моче из головы и уставился куда мне показывали. В стене перед нами зияло квадратное отверстие мусоропровода. При желании туда мог протиснуться человек. Но это не канализация, заметил я. Канализация дальше, а это воздухоотвод. Слышишь, какая вонь? Я наклонился к отверстию и принюхился. И правда, воняло гадостно. Но после всех прелестей подземелия даже запах канализации казался радным. И ветер из отверстия наконец-то был настоящий. Внезапно земля мелко задрожала. Из отверстия донесся далекий грохот электрички. Секунд через десять-пятнадцать он затих, точно закрыли кран. Ошибки не было. Это выход. «Наконец-то!» — сказала она и поцеловала меня в шею. «Как самочувствие?» «Не спрашивай», — ответил я. «Я сам не пойму». Она полезла в отверстие первой, пухлый зад исчез в дыре, и я последовал за ней. Какое-то время мы ползли по узкой трубе. Мой фонарик не высвечивал ничего впереди, кроме ее икр и задницы. Эти икры напоминали белые гладкие кабачки, а пухлые ягодицы, облепленные мокрой юбкой, жались друг к дружке, как беззащитные дети. Эй, где ты там? – крикнул она. Здесь, – отозвался я. Тут чей-то ботинок. Какой еще ботинок? Черный, кожаный, мужской, только правый. Я тоже увидел ботинок, очень старый, без каблука, на носке засохла белая грязь. Откуда он здесь? А ты как думаешь? Поскольку больше смотреть было не на что, я полз вперед, разглядывая край ее юбки. Иногда он задирался, обнажая белую, не запачканную полоску кожи в том самом месте, где женщины когда-то закрепляли челки. оставляя неприкрытыми пять сантиметров между чулками и поясом. Разумеется, в те времена, когда еще не придумали колготок. Эта полосочка голой кожи вдруг возбудила во мне старые воспоминания. Еще из времен, когда все слушали Джимми Хендрикса, Крим, Битлз и Отиса Рейдинга. Я попытался насвистывать первые строчки из «I go to pieces» «Я разваливаюсь на куски» Питера и Гордона. Славная была песня, немного сентиментальная. Ну уж всяко лучше, чем этот чертов дюран-дюран. Хотя, возможно, я просто состарился. Эта песня была хитом лет двадцать назад. Двадцать лет назад никто и представить себе не мог такую вещь, как колготки. «Чего ты там рассвистелся?» — крикнула она. «Сам не знаю. Захотелось вдруг». «А что это за мелодия?» — я сказал ей название. «Никогда не слыхала». «Эту песню пели, когда тебя еще не было». «А о чем песня-то?» О том, что я разваливаюсь на куски и подыхаю. Ну и зачем тебе насвистывать такую песню? Я немножко подумал, но убедительной причины не нашел. Как-то само всплыло в голове. Черт меня знает, признался я. Пока я придумывал, чего бы по насвистывать взамен, мы выбрались в канализацию, бетонную шахту диаметром метра полтора. Под ну течет мутный ручей сантиметра два глубиной. Над водой по трубе расползались какие-то твари, скользкие и мокрые, точно мох. Вдалеке натужно гудя пронеслась электричка, и по стенам заплескали тусклые желтые сполохи прожекторов. Какого чёрта канализация выходит в тоннель метро? Это не совсем канализация, пояснила она. Это труба для сбора грунтовых вод, хотя, конечно, нечистоты все равно сюда попадает. Какой час? Девять пятьдесят три, ответил я. Она достала из под рубашки излучатель и включила его взамен предыдущего. Ну давай, еще немного, только не расслабляйся. Сила жебервогов действует по всем тоннелям метро. Видел ботинок? Да уж, ответил я. Жуть, правда? Не говори. Мы двинулись по трубе вдоль потока. Резиновые подошвы громко чавкали, заглушая грохот электричек. Никогда в жизни я не испытывал столько счастья от грохота электричек. Они казались самой жизнью, со своими веселыми гудками и ярким светом. Разные люди садились в них, читали газеты и журналы, выходили через несколько станций и убегали дальше по своим делам. Я вспомнил пеструю рекламу в вагонах и схемы метро, развешанные у дверей. Линия Гинза на них всегда нарисована желтым. Почему именно желтым? Не знаю, но так уж заведено.